Фара. Еще 10 минут пешком, и вы на площади Советской. Сюда можно пройти сразу от драмтеатра, не делая таких кругов, как делали мы. Выбор маршрута за вами, можно и прямо, но, скажу по секрету, не так интересно. На Советской площади стоят памятные знаки, печать города, Гродно 890. Но нас больше интересует соседний сквер с памятным знаком на месте фары Витовта бывшего костела Пресвятой Девы Марии, построенного в 1389 году по приказу князя. Деревянное строение заменили на каменное при Стефане Батурии, а в 1961-м взорвали. Вы, конечно, можете спросить, что такое фар. Нет, к автомобилям это отношение не имеет. Это фарный костел, значит, приходской, не принадлежащий монастырю. Такое название распространено в Беларуси и Польше. Часто так называют главный костел в городе. В Гродно сейчас это собор святого Франциска Ксаверия. А на месте фары Витовта в 2014 году установлен этот знак. Скульптор Сергей Бельдюк, архитектор Александр Захарчук. Две части разломанной арки. На одной изображен православный крест, на другой – католический. В освящении знака принимали участие священники двух конфессий. За свою историю храм был и католическим, и православным. Через дорогу стоит нынешняя фара Гродно, костел святого Франциска Ксаверия, с 1990 года имеющий статус малой базилики. Этот храм в честь одного из самых известных иезуитов и одного из самых почитаемых католических святых начали строить, скорее всего, в 1678 году. Об имени главного архитектора специалисты спорят до сих пор, полагая, что в строительстве принимали участие Томаш Перстицкий и Джамбатиста Фридиани. Первая служба прошла в 1700-м, осветили его лишь пять лет спустя, но зато с какой помпой? В присутствии русского царя Петра I и польского короля Августа II Сильного. Тогда храм выглядел немного скромнее, чем сейчас. Башни построили в 1750-х. Польские искусствоведы называют этот костел одним из ценнейших памятников польского барокко. Белорусские – наиболее ценным примером зрелого белорусского барокко. Бесспорно то, что это один из самых больших барочных костелов в Восточной Европе – 13 алтарей и амвон, с одним из самых высоких барочных деревянных алтарей – 21 метр, автор – немецкий скульптор Ян Шмидт, более 70 фигур, и одним из старейших действующих часов. Часы в левой башне впервые упоминаются в 1496 году, вначале они были установлены на ратуше. Здесь находится самый большой исторический орган в Беларуси. В общем, если вам нужна единственная причина для визита в Гродно, костел святого Франциска Ксаверия – и есть эта причина. В свое время у него было не только религиозное, но и политическое измерение. Во время заседания Сейма в нем собиралась шляхта со всей страны. В интерьере подчеркнули, что речь – это федерация двух государств. В трансепте установлены с левой стороны алтарь святого Станислава, небесного покровителя королевства польского, С правой — святого Казимира, покровителя Великого княжества Литовского. Кстати, королевич Казимир, будущий святой, умер в Старом замке. Главная реликвия храма — образ Матери Божией Снежной, конгрегатской, студенческой. Это небольшая, всего 22 на 17 сантиметров, написанная масляными красками на медной пластине икона. Копия образа из римской базилики Санта-Мария-Маджори. В середине 17 века в Гродно ее привезли доминиканцы. Она сменила несколько владельцев, пока не попала к иезуитам. Икону украшает небольшой оклад из чистого золота с большой серебряной рамой в стиле рококо, которую в 1761 году выполнил известный ювелир Кристиан Вон Хоусен. В 2005 икону короновали специальными коронами Папы Римского. К костелу примыкает здание бывшего монастыря иезуитов и коллегиума. Иезуиты появились в Гродно в 17 веке, Коллегиум при монастыре был открыт в 1625 году. В 1651 году был открыт театр. В 1775-1796 годах на территории монастыря работала королевская типография. В 18 веке в библиотеке было более двух тысяч книг. В 18 веке монастырь, занимавший целый квартал, был самым большим и богатым в Европе и иезуитским монастырем. Во время восстания 1830-1831 годов власти стали использовать его здание как тюрьму для повстанцев. Это и сегодня тюрьма. Но можно зайти в бывший внутренний дворик коллегиума. Он построен на рубеже 17 и 18 веков в стиле барокко. Там размещается гродненская епархия Римско-католической церкви. В 1687 году Иезуиты основали аптеку. В 1709 построили для нее специальное здание. В 1763 году достроили второй этаж в стиле барокко. Это первая в Восточной Европе аптека в специальном здании. Сегодня здесь аптека-музей. Советская площадь, дом 4. В экспозиции лекарства, аптечная посуда и медицинские инструменты, документы и книги 17-20 веков. Через дорогу от костела стоит бывшая королевская резиденция, дворец, за которым закрепилось народное название «Баториевка». Считается, что здесь жил Стефан Баторий. Говорят, когда-то костел и дворец соединяла крытая галерея на уровне второго этажа, чтобы король мог приходить молиться. Второе название резиденции – дворец Сапег. Считается, что он был построен во второй половине XVII века для Казимира Яна Сапеги, одного из самых влиятельных магнатов ВКЛ. Август II Сильный сделал его своей резиденцией. Здесь в 1718, 1726, 1729 годах проходили сеймы Речи Посполитой, а во второй половине XVIII века — заседание трибунала ВКЛ. Здание сильно пострадало сначала во время пожара в 1855 году, а потом во время Второй мировой войны. Наиболее поврежденную часть не стали восстанавливать и разобрали. Нынешнее здание составляет примерно треть от бывшего дворца.